Москва. В 17 казалось, что гонять в Москву ночными поездами с баулом книг и курить в тамбуре очень романтично. И, конечно, я решила покорить столицу, сорвавшись без денег и связи, сниматься в шоу Бабушка Пушкина в 2013 году. Его крутили по телеканалу Москва-24 в любом кафе. На съемке могли сорвать в 3 часа ночи, настраивали друг против друга, чтобы мы якобы старались лучше. И я не взлюбила Белокаменную. Очень благодарна названному отцу Сержу Ушакову, который приютил меня как дочь. Влюбляться в людей, которые почему-то оказывались москвичами, посвящать им циклы стихотворений и пытаться перевести их в Питер стало моей пагубной привычкой. Я ругала Москву, на чем свет стоит. Но та включила на полную громкость шум МКАДа и начала составлять план «Б». Предлагаемые мне проекты становились все заманчивее и долгосрочнее. Чем сильнее я бежала с столицы, тем больше она готова была открыть мне. Руден, Российская газета, Государственный Кремлевский дворец, канал Культура. Однажды обратный Сапсан уехал без меня. А я осталась открывать второе и третье дно и понимать, что все наоборот. Москва без дна. Бездна. Ставшая для меня звездной. Это про звездочки бадьяна в двух чашках чая, из которых уже много лет чай пьем одни и те же мы, про созвездие трех белых котов в нашем доме, про путеводные звезды, которые зачем-то привели меня сюда. Возможно, однажды я перестану видеть Питер в каждом смутно похожем московском дворе, но это буду уже не я.